Глава седьмая День 53. Малая крепость Дыра – седьмой уровень. Малая крепость Гахаган – шестой уровень. Черные горы мрачной стеной протянулись от горизонта до горизонта. Вблизи этих великанов я всегда ощущал себя ничтожным букашкой – Что им наши разборки, что им наши страсти, их интересы, вечности, покой. Но сегодня их покой будет нарушен. У горной тропы, едва заметного отсюда перевала, среди хаотичного нагромождения скалистых стен и неровных обкромсанных валунов, виднелся мазок упорядоченности. Вокруг спуска на равнину полукругом была выстроена настоящая стена неведомый орденский инженер искусно вписал ее в окружающий пейзаж. Обломки скалы валуны диаметром от метра складывались в отвесную кладку, преодолеть которую сходу вряд ли было возможно. По данным разведки, перевал могло оборонять до трех сотен человек. Правда, среди них не могло быть много рыцарей, так как некоторое время назад этот отряд, когда Комтур Харпе только начинал готовить штурм Гахагана, уже выделял подкрепления, состоящие из почти сотни рыцарей. Пробившись сквозь завесу гранита, они дошли до оставленных в горах раненых, а позже влились в отступающие остатки армии Ордена и были уничтожены в недавнем сражении. Отсюда укрепления оказались практически вымершими. Лишь изредка глаз замечал слабое шевеление меж камней, Но я знал, что за нами наблюдает множество любопытных глаз. Вряд ли наши враги думали, что какие-то камни станут нам непреодолимой преградой, но я все равно намеревался преподнести им небольшой сюрприз. Хе-хе. Все последующие после сражения дни из Гахагана прибывали войска и припасы. Шулевик и Горей... «Развили настоящую рабобойню, стремясь дать нам запасы жратвы на время похода. Пару дней назад в дыру прибыла делегация Нуразгов, запросившая разбить лагерь по нашу сторону рубца, чему, скрипя сердце, Шулевик все-таки дал добро, подключив к подготовке похода и их. И я одобрил это решение. Сотни кочевников также требовали немалого снабжения». Тем более, что в этом лагере оказались в основном женщины, дети и старики, коим в отсутствие мужчин оставаться на равнине было просто опасно. Так что теперь через Малый Сур тянулись и тянулись подводы, запряженные галаками. В одну сторону полные различной воинской амуниции и припасов, а в другую захваченными трофеями, которые яйка городык переправляли к себе в тыл. После сражения у меня на руках оказалось почти два десятка тяжелораненых бесов и несколько гончих, И я сделал гениальную по своей простоте вещь. Хе-хе. <смех> Просто возвел заставу, и уже на утро следующего дня все они щеголяли, разве что едва заметными шрамами. Для раненых нуразгов источник чистой воды и прохлада складов, в которых мы их разместили, тоже не были лишними. Почти две сотни пленных, половина из которых была также ранена, была уже привычно посажена в ущелье. По прихоти судьбы им предстояло в третий раз пройти дорогу до Гахагана. Держать их здесь не было, конечно, никакого смысла. В итоге на 53-й день моего пребывания на Ране я сосредоточил у горной тропы все три боевых легиона численностью в шесть с половиной сотен бойцов и четыре эскадрона, в составе более чем двух старыл. Прибавим к ним еще шесть с половиной сотен нуразговых монстров-наемников и получим колоссальную силищу, которую еще никогда, как мне думалось, не собирали на равнине. Но хватит ли этого для завоевания ордена, понесшего потери, но все еще огромного и сильного государства, коему, кстати, могут помочь и его соседи? «Нет, даже в худшем случае теперь я уже не верил, что ему удастся нанести мне решающее поражение и загнать обратно в дыру. Все, что они могут сделать, это отсрочить свой конец. И знаете что? Примерять шкуру охотника, а не жертвы, было очень приятно. Ха-ха! Что ж, пора». Я отдал мысленный приказ, и моя бронегруппа двинулась на штурм. Два сциллахора сидящими на них облаченными в максимально тяжелую броню наемниками с места взяли в карьер, а все три бронированных, как танки армата капитана эскадрона гончих припустили вслед за ними. Когда до укреплений оставалось с полсотни метров, на них обрушился ливень стрел, Кажется, стрелял каждый камень. Стрелы звонко защелкали по броне, но, конечно, не могли вызвать даже секундного замешательства этих атакующих гигантов. Бам-бам-бам! Мощь неживая столкнулась с мощью живой и уступила. Стена просто развалилась под сомкнутым ударом моих монстров». Укрывавшиеся за ней люди изломанными фигурками полетели вверх тормашками. Немедля я бросил вслед за ударным отрядом штурмовую группу «Черного легиона». Бесы припустили к разгорающейся схватке, так будто я поливал им пятки кипятком. Сциллахуры и капитаны Гончик расчистили площадку, что укрывалось за укреплениями, но дальше пройти не могли». Тропа была слишком узка, чтобы развернуться на ней в полную силу. Абрык попробовал было загнать своего монстра на осыпающийся склон, но перед ним сразу вырос частокол копий, а сверху полетели стрелы и камни. Возня на месте разрушенных укреплений стало еще более хаотичной, когда в подмогу монстрам подошли бесы. «Одно хорошо. Стрелки быстро ослабили град дерьма, сыплющегося на моих воинов сверху. На окружающих склонах просто не могло поместиться много воинов. А получая на каждую стрелу три, много не навоюешь». Спустя минут десять под напором хоров рыцари все-таки отступили метров на тридцать дальше по тропе. «И там дела для нас стало еще хуже». Лишившись поддержки монстров, бесы оказались один на один с ублюдками в Дакире, только тяжелая броня Тыса несколько уравнивала шансы, но ее было слишком мало. Поневоле задумаешься, не зря ли я так и гнорил грань? Раз за разом мои бесстрашные воины набрасывались на строй противника и после короткой и жаркой схватки, оставляя трупы, откатывались назад». «Рыцари перегородили узкий проход, периодически обрушивая вниз волны сокрестных окрестных скал. Бесы несли потери, но не могли пробиться сквозь стену щитов с треклятыми мечами, что жарили сквозь изредка появляющиеся прорехи в строю. «Твою мать! От дела-то, похоже, встало! Штурм длился уже два часа, проход поглотил уже две центурии Черного легиона, но ощутимого продвижения не было. Кто бы ни командовал обороной тропы, он отлично знал свое дело. — Послать еще воинов! — рявкнул фингал, шлепнув кулаком по ладони. — Тупо! Место слишком узко, много воинов тесно! Тупо! — парировал ему быр и тут же предложил свой вариант. «Надо чудищ! Пробьют! А если их завалят камнями?» Барбоса мрачно покачал головой, отвергая эту идею. «Мы так глупо лишимся столь нужного инструмента!» Вож, только прикажи, и мои воины вырежут ублюдков за пару часов!» — воскликнул Адык, но больше для проформы. И я и он понимали, сколько бесполезны будут нуразги при штурме узкого прохода. Пару десятков лучших стрелков, посланных в подмогу бесам лучникам, уже находились там, но это и все, чем они могли помочь. Возможно, если сосредоточить там Боргов, задумчиво почесал бороду шар, большая пятерня, Мы уже в битый час сидели под навесом Кагаровского шатра и перебирали варианты, но ни один из них мне не нравился. Увы, ничего подобного на штаб мне до сих пор создать не удалось, и вряд ли скоро удастся. Командиры легионов и эскадронов все еще были слишком тупы, а разги «Да, пожалуй, что тоже. Не сомневаюсь, что кагара Дыки, его люди-доки в привычных им войнах, но когда дело доходит до чего-то нового, им в голову просто не приходит попробовать подступиться к этому с другой стороны. К счастью, они это понимали и не слишком надоедали мне глупостями. А значит, всей стратегии и тактики приходилось рождаться в моей голове». День подбирался к полудню, напряжение витало над огромным лагерем, где сотни существ были готовы по приказу командира рвануться навстречу смерти, но время шло, а приказа все не было. Надо было что-то делать, но что? Рыцари засели как пробка в бутылке и могли оборонять проход еще очень долго». «Да, через какое-то время мы их выдавим, так как можем менять атакующих в десять раз чаще, чем они, но заплатим за это огромную цену и дадим время придумать еще какую-нибудь пакость на пути в земли Ордена. Горная тропа велась меж скал добрых двадцать, а то и тридцать километров, и там было полно мест, где можно вновь организовать оборону». Единственное, что могло нам помочь, это или неожиданное поражение и паническое бегство армии противника, или такое же резкое ослабление, когда она будет более просто неспособна оборонять проход. Что ж, похоже, у меня просто не остается выбора, кроме как применить свой главный и мощный резерв – меня самого. Шанге! Сказал я, повернувшись к командиру рыцарей Хаоса. Слушай сюда. Я вывалился в реальный мир чуть в стороне от узкой тропы, прямо на каменистом склоне и тут же кубарем полетел вниз. Бам-бам-бам. Кажется, моя башка пересчитала все разбросанные по склону камни, но хуже всего то, что скатившись вниз, я влетел прямо в «Толпу ополченцев! Епуна-мама!» Тут же под ребро вонзилось копье какого-то особо шустрого урода, а на голову обрушились сразу несколько ударов мечей и секир. Весь мир ужался до жалкого полуметра. Не было видно ничего, кроме грязных сапог и каменной крошки. «Ну, держитесь, гады!» «Узрите всю мощь силушки богатырской! Дрожь земли!» И люди с проклятиями валятся в пыль. «Оберег!» И свет солнца бледнеет от сгустившейся тьмы. «Кулак огня! Кулак огня! Кулак огня!» И люди разбегаются кто куда горящими факелами а я, наконец, получаю возможность подняться на ноги и осмотреться. Хорошая новость. С тропы я вывалился там, где и хотел. Метрах в ста от приметной скалы в виде башки волка. Где-то недалеко от нее проходила линия фронта. Идеальное место, чтобы нанести максимальное количество шороха и развалить оборону противника. Плохая новость. Его здесь оказалось значительно больше, чем я предполагал. Видимо, орден опасался нас много сильнее, чем мне казалось, и потому держал под рукой всех, кого только можно. Забитое солдатами ущелье, зажатое межотвесных отвесных скал с редкими расколами, ведущими еще выше, просматривалось метров на двести. Линию столкновения отсюда видно не было. Около волкоподобной скалы горная тропа делала небольшой изгиб. После первой скоротечной схватки, когда солдаты ордена еще не осознали, что же такое свалилось им на голову по ущелью, пронеслось слитное движение вставания с корточек и пятых точек. Увы, ублюдки не собирались поддаваться панике. со щелчками, скрывали злые лица а копья и мечи направлялись в мою сторону лишь с одной целью как можно скорее разделить меня на множество маленьких огорбоданчиков но я здесь был не один э э оберег грозно возрился на солдат ордена пылающими очами Собранное из косматой тьмы тело, наконец затвердело, покрылось посеребренными шипами. Лишь морда была все так же похожа на кляксу, в которой едва-едва прослеживались какие-то кошачьи, что ли, черты, окончательно сформировавшись, кошмар из детских сказок задрал голову и издал жуткий сиплый войр, препротивнейший голосок, будто так железом по стеклу. Виду этой твари я уже не удивлялся и, рявкнув предельно понятный приказ мочи козлов, ринулся в бой. «О, это сумасшедшая круговерть битвы! Не знаю, когда я стал таким адреналиновым наркоманом, но нынче каждая схватка, в которой требовалось самолично помахать топором, Вселяла в сердце какую-то праздничную воздушность, и вдвойне я тащился от подобного действия, когда не нужно было забивать голову перемещениями войск и отслеживанием атак противника. В несколько быстрых ударов я располосовал поверженных после дрожи земли бедолаг и начал движение в сторону фронта. Быстро скастованный взор Ахара подтвердил догадку, что до перекрытой орденцами горловины тропы было метров сто. Но орден не был бы орденом, если бы так просто позволил мне эту прогулку. Уже вскоре передо мной стали несколько рыцарей. Позади слышались скребущие по ушам мявы оберега. Он надежно прикрывал спину, «Потому я, не раздумывая, вломился в подобие строя, что рыцари пытались собрать вокруг себя. Бам!» «Один из них, получил удар щитом, улетел куда-то налево, в завалы из камней. Другие же чудом сумели удержаться на ногах, и тут же кто-то из них попытался просунуть меч под мою руку. «Сраный ублюдок! Гонеш покарает тебя!» — заорал он, лихо крутя восьмерки мечом. «Крутой фехтовальщик?» Ха, «Ха! Бам!» Крушащий удар расколол его панцирь, как грецкий орех. Я отпнул рухнувшее тело в сторону и двинулся вперед, прогрызая себе путь сквозь плотную массу воинов. Клянусь, экибастусом, даже на стенах Гахагана не было такой плотности ублюдков. «Кулак огня!» Я обожженный рыцарь со стоном валится мне под ноги еще один и два ветерана превращаются в дико верещащие факелы удар секира еще удар не успеваю вытащить ее из чего-то тела как по щиту прилетает чем-то тяжелым и я едва не падаю в город трупов под ногами а Падать категорически нельзя. Рыцари отнюдь не слабаки. Их усиленные докири атаки могут преодолеть мою броню. Краем глаза успеваю позырить на берег. Черт, какой, однако, сильный хрен! Черно-белая кошка мощными ударами расшвыривала идущих на нее врагов. Источный крик-скрип явно магического пошиба обращал их в бегство, Но настырные противники все равно перли и перли. И хуже всего то, что их оружие вполне доставало до моей тварюшки. Каждый удар словно сбрасывал с нее часть здоровья. Косматая тьма все более окрашилась в белые пятна и теряла форму. Я понял, что еще несколько минут и оберег завалят. Получится ли вызвать его еще раз? Не знаю». Я уже пробовал повторить чары, призвав второй одновременно с первым, но система этого сделать не дала. А я, похоже, таки завяз. С два десятка рыцарей плотной массой перегородили проход и даже кулаки огня не могли пробить дорогу, нанося урон максимум одному врагу. Я попытался нашарить мыслями своих воинов по ту струну фронта, но в голове плескалась тишина. «Черт подери, как не хочется подыхать-то!» «Да, небытие мне не грозит, но все равно действо это было малоприятным, а главное — отдаляющим мою цель!» Ведь если мы сейчас не пробьемся, то когда я вернусь сюда из Гахагана, здесь уже будут настоящие укрепления на протяжении всей длины тропы. Это сейчас орденцы обескуражены тем, что вместо своей триумфальной армии увидели полчища кочевников и ужасных тварей, но стоит только дать им собраться с мыслями... Кулак огня — еще один. Могучими ударами секиры я расшвырял еще нескольких рыцарей. До да приметной волкообразной скалы, возле которой орденцы держали оборону от моих войск, осталось от силы метров шестьдесят. Но я конкретно завяз. Противники все не кончались. В этой жуткой свалке то один, то другой ублюдок таки дотягивался то до моих поджилок, Тело покрывалось глубокими царапинами, я уже дважды обновлял щит Дутура, но он не мог защитить от такого количества ударов. И настал миг, когда меня начали теснить. Твою же мать, сраные уроды! В тот же момент за спиной раздался слабый протяжный хрип, и я понял, что оберег испустил дух. Почему-то умные мысли о том, какой я иногда наивный дурак, считающий, что в одиночку может раскидать полармии противника, приходят тогда, когда эти полармии начинают забивать тебя копытами».